Эти строки, как и многие другие, были густо замазаны чернилами. Больше всего меня поразило там одно место, которое я запомнил слово в слово. «Евангелие описано с такой силой и правдоподобием», — утверждал Савентус, «что сам Папа Римский утратил бы веру и понял, никакого Бога нет, а человеки, предоставленный самим себе». «Сам папа римский!» Вальзор вдохновенно воздел указательный перст к низкому своду. Итак, пастор сбежал из Москвы и повредился в рассудке. Но и царь Иван не вынес посягательства на веру. До той поры был разумен, умерен, милостив. А в 1565 году вдруг случилась с ним ужасная перемена — за которую его и прозвали Грозным. Таких зверств, таких кощунств и гнусностей эта несчастная страна не видывала испокон веков, даже в годы татарского нашествия. Сумасшедший монарх то неистовствовал, как, как бы испытывая Господа, мол, полюбуйся на мои непотребства и останови меня, если ты... ты... Существуешь. Ты ужасался с одеянным и начинал паститься дыкаиться. Я читал в хронике, что Иван попеременно надевал черное, красное и белое платье В красном рекою лил кровь. В черном тоже сеял смерть, но без кровопролития, удавкой или огнем. В белом же одеянии веселился, но так, что многим это веселье казалось хуже казней а Либерию царь, запер в свинцовое подземелье, чтоб и с его наследниками не произошло пагубного шатания. Корнелиус слушал невероятную историю, затаив дыхание, лишь время от времени поглядывал на жуткую книгу, наделавшую таких дел. Хорошо хоть написано на древнееврейском который, кроме немногих умников да безбожных жидов, все равно никто читать не умеет. «Что же до Савентуса?» — продолжил Вальзер. «То участь его была печальна. Допрос велся тайно в присутствии одного лишь отца главного инквизитора и писца-протоколиста. Весь пересказ Евангелия от Иуды старательно вымаран». В конце приписка уже иной рукой, по окончании расспроса длившегося семь ночей без применения пытки, поскольку он и еретик Савентус говорил без принуждения и запирательства, постановлено окропить камеру святой водой, бесноватому сунуть в рот кожаную грушу, чтоб не вел со стражниками прельстительных речей, а по окончании святого поста сокровенно удавить в темнице. Песца брата Амброзия жизни не лишать, но во избежание огласки отсечь ему язык и обе руки, после чего сослать на дожитие в дальний монастырь. Надо полагать, что вердикт вынесен главным инквизитором, который и сделал эту приписку. Ниже еще одна запись и опять другим почерком. Коротко, без комментариев. Сего 13 декабря отец, главный инквизитор Иеронимус, повесился во дворе на Осине. Ну, как вам мой рассказ, герр-капитан? Аптегор-испытующий воззрился на фон Дорна, тот был бледен, на лбу выступила испарина, показал на Замалея подрагивающим пальцем. «Зачем же вам нужна этакая страсть, от которой людям одни злосчастье, безумие и смерть? Что вам в ней? Ну, пусть лежала бы себе в сундуке еще полторы тысячи лет. не друг мой, уже пора. Сто лет назад, во времена Савентуса, было еще рано, а теперь в самый раз», — с глубоким убеждением сказал Вальзер. В шестнадцатом столетии людской разум был еще слишком окутан мраком невежества, человек еще не поднялся с колен. А наш с вами просвещенный век явил великие открытия о том, что Земля не центр Вселенной, а всего лишь одна из планет, вращающихся вокруг светила, или о том, что «не может быть!» — вскричал потрясенный капитан. всякий видят, что...» Это солнце обращается вокруг земли. Не всегда нужно верить своим глазам. Улыбнулся ему аптекарь, будто неразумному дитяти Вашему взору, например, представляется, что земля плоская, а она кругла, как яблоко. Корнелиус Паник, сраженный этим аргументом, «Неужто земля и в самом деле не центр мироздания?» А сколько чудесных открытий свершила физическая и химическая наука, а медицина? Никогда еще человек не знал о себе и природе так много. Разум, наконец-то, приучается мыслить бесстрашно и самостоятельно. Он избавляется от детских пеленок. Человек нынче чувствует и понимает себя совсем по-другому. Величественный Шекспир Свободолюбивый Сервантес де Сан-Ведро, дерзновенный Спиноза, пытливый Джон Дон и многие другие мыслители дали человечеству возможность уважать себя, гордиться собой. Узда слепой нерассуждающей веры нам больше не нужна. Это прежде. В темную и жалкую эпоху религия была необходима, чтобы посредством страха Божия подавлять в наших диких предках звериные желания и ужас перед загадкой бытия. Ныне же большинство загадок, ранее казавшихся непостижимыми, благополучно разрешены наукой. Ученые добрались бы и до всех прочих природных тайн, если бы их рассудок не был скован суеверием. «Все, друг мой, христианство исчерпало свою полезность. Его надо сбросить, как подросший ребенок сбрасывает платье, ставшее слишком узким и стесняющим рост. Чтобы двигаться вперед, дальше, выше, человеку отныне понадобится не вера в чудо, а вера в собственные силы, в собственные разумения». Если люди узнают правду о Христе и истоках Его учения, произойдет великий разброд в умах, куда более созидательный, чем во времена Реформации. Ведь любая встряска, любое разрушение единомыслия благотворно для работы мысли. Многие, конечно, в страхе отшатнутся, заткнут уши и закроют глаза – Но немало сыщатся и таких, кто станет жадно внимать новой истине. И это будут лучшие из людей. Мы с вами стоим на пороге золотого века. Как разовьются наука и искусство, как возвысится образование? А главный человек перестанет присмыкаться перед высшим существом, которого на самом деле не существует». Если же люди не будут унижаться перед властителем небесным, то очень скоро они не захотят простираться ниц и перед властителями земли. Возникнет новое общество, состоящее из гордых и уважающих себя членов. Вот цель, достижению которой не жаль посвятить свою жизнь. Вальзар не совладал с волнением. Его голос сорвался, по лицу текли восторженные слезы, «А как же Дева марии пресвятая заступница?» Тихо спросил Фондорн. «Раз Бога нет, то и ее тоже. Она не способна ни за кого заступиться, потому что умерла две тысячи лет назад. И вечной жизни тоже нет. После нашей смерти ничего не будет. Совсем ничего».